Глава 17. Так называемая политика разрядки, продолжавшаяся с конца 60-х до конца 70-х годов, на самом деле была политикой постепенной капитуляции СССР как сверхдержавы перед Западом и прежде всего США. Именно в условиях этой политики Запад по-настоящему оценил внутреннюю слабость, беспринципность и духовную несостоятельность советского партийного руководства. Как справедливо отмечал генерал КГБ Леонов, психологически США никогда не признавали Советский Союз равным партнером. И вся работа американских дипломатов строилась на исходном принципе превосходства США над СССР, которое только надо было закрепить в итоговых документах. Многие темы, тесно связанные с международной безопасностью, вообще исключались американцами из переговоров, как не соответствующие их национальным интересам. Такая судьба постигла предложение об отказе от инициативы ядерного нападения, об отказе от воздействия на природные силы в военных целях, о демилитаризации космоса, об ограничении военного противодействия в Индийском океане и так далее и тому подобное. Другие проблемы – противоракетная оборона, сокращение стратегических наступательных вооружений, прекращение подземных ядерных испытаний – порождали многолетние тягучие посиделки в ходе которых США, следившие за все увеличивавшейся экономической слабостью СССР, просто ждали момента, когда наконец руководство СССР, а потом России, дрогнет и согласится на их условия. Как бы это ни звучало горько для наших дипломатов, но в переговорной борьбе США неизменно переигрывали нас и постепенно ограничивали, связывали наши амбиции более расчетливо ставили вехи для будущего вероятного хода развития мира. Разрядка, начатая советским руководством в тот период, когда США вели агрессивную войну во Вьетнаме против наших союзников, стала позором внешней политики СССР, предоставив агрессору одностороннее преимущество и возможность ослабить давление на себя с Востока. Именно после унизительной разрядки. Стала возможной провозглашенная Рейганом агрессивная гегемонистическая политика «Пусть Америка встанет во весь рост», а также успешное осуществление программы подрывных действий против России. Результатом политики разрядки во второй половине 60-х в 70-е годы стало подписание ряда международных договоров и соглашений, к числу важнейших из которых следует отнести. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 1967 год. Договор о нераспространении ядерного оружия. 1968 год. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в их недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. 1971 год. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического, биологического и токсического оружия и об их уничтожении. 1972 год. Конвенция о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. 1977 год. Договор об ограничении систем противоракетной обороны СССР и США ПРО 1972 и протокол к нему 1974 год. Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений СССР и США ОСВ-1 1972 год. Переговоры об ограничении стратегических наступательных вооружений между СССР и США начались в ноябре 1972 года. Но только в 1974 году на встрече во Владивостоке были достигнуты определенные успехи. Переговоры были напряженными и трудными. Американская сторона сумела убедить уже тогда больного Брежнева пойти на уступки по ряду позиций, которые явно нарушали национальные интересы нашей страны. Каждая сторона принимала на себя обязательство не переходить установленный предел вооружений. Ограничению подлежали наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и баллистическими ракетами на подводных лодках, также и тяжелые бомбардировщики. Однако при этом общем количестве единиц вооружения, которое разрешалось иметь каждой стороне, Не учитывались американские ядерные средства передового базирования, достигающие территории США и соответствующие виды ядерного оружия союзников США по НАТО. Против подписания договора резко выступили министр обороны гречка и председатель Верховного Совета СССР Подгорный. Однако Брежнев, опираясь на мнение Андропова, Косыгина, Устинова, все же подписал невыгодный для страны договор тем самым создав опасный прецедент на будущее. В процессе переговоров по ОСВ-1 американская сторона увидела в готовности советского руководства уступить не столько стремление к миру, сколько прежде всего выражение слабости и отставания в экономических возможностях вести дальнейшую гонку вооружения. Опираясь на мнение своих экспертов, американцы считали, что СССР готов идти на односторонние уступки с тем, чтобы уменьшить свои военные расходы в тех направлениях, где они были особенно тяжелы. Согласившись на политику разрядки, США исходили из тяжелых условий, в которых они очутились в результате поражения во Вьетнамской войне. Когда во второй половине 70-х годов вьетнамский синдром прошел, и США снова обрели возможность продолжать гонку вооружений Они постепенно отказываются от политики разрядки, рассчитывая победить СССР военным путем. Хотя задним числом американская администрация объяснила свой отход от разрядки советской войной в Афганистане, факты свидетельствуют об ином. Отход США и их партнеров по НАТО произошел задолго до событий в Афганистане. Прежде всего, это проявилось в вероломстве в отношении подписания договора ОСВ-2 – который американская сторона, несмотря на договоренности, отказалась подписать, настаивая на дополнительных односторонних уступках СССР. В мае 1978 года Совет НАТО принял решение о ежегодном увеличении военных бюджетов членов этой организации на протяжении 15 лет, а в следующем году Президент США подписывает документ о пятилетке наращивания военного потенциала США до высочайшего уровня. До войны в Афганистане принимается и опасное решение НАТО о довооружении, размещении в Европе новых американских ракет средней дальности. Серьезным поражением советской дипломатии был заключительный акт Хельсинского совещания в 1975 году. Впадавшие в старческий маразм Брежнев и Громыко и их космополитически настроенные советники фактически пошли на поводу у западных стран, которые сумели навязать им свои условия и правила игры. В результате получился документ, который отвечал интересам США и их союзников, но не Советского Союза. В документе, хотя и утверждались послевоенные границы в Европе, но вместе с тем допускалось их изменение мирными средствами. Именно эта формулировка была впоследствии использована Западом при разрушении СССР, ГДР и Югославии. В вопросах гуманитарного сотрудничества, свободы передвижения людей, обмена идеями и информацией, советская сторона приняла полностью позиции Запада, тем самым поставив под удар духовные ценности России и ее государственный суверенитет. Благодаря этой уступке западные страны в значительной степени легализовали свою подрывную работу против СССР, сделав подводниками идей свободного мира кучку далеких от интересов русского народа еврейских диссидентов. И, наконец, по экономическим вопросам западные дипломаты тоже достигли победы, сумев сохранить нетронутой всю капитально возведенную вокруг СССР торгово-экономическую блокаду – валютно-финансовый карантин. Непоследовательность и уступчивость в отношениях СССР с западными странами, а также ухудшение положения отечественной экономики сказались и на советских связях со странами-членами Варшавского договора. За внешней лояльностью последних к России все сильнее проявлялось закулисное западное влияние. В руководстве восточноевропейских стран существовали, как правило, две группы политиков. Одна ориентировалась на СССР, другая на Запад. К первой относились министры обороны и внутренних дел, руководители партийных органов, ко второй премьер-министры, министры иностранных дел и экономических ведомств. Прозападная ориентация части партийно-государственного аппарата тщательно скрывалась, маскировалась многочисленными заявлениями дружественного характера. Втайне от руководства СССР некоторые восточноевропейские союзники вели переговоры с Западом о кредитах. В Польша, постепенно попадая в экономическую зависимость от него. Механизм Совета экономической взаимопомощи действовал формально и не ориентировал страны-участников на развитие действительно взаимовыгодных торговых и экономических отношений. СССР фактически брал на свое содержание часть экономики восточноевропейских стран в форме поставок сырья и энергоресурсов, по ценам гораздо ниже мировых. Нефть, например, 50% мировой цены, получая взамен товара низкого качества и по высоким ценам. Получив сырье и энергоносители из СССР, восточноевропейские союзники, чаще Румыния и ГДР, перепродавали их на Запад. Например, ГДР, настойчиво добивавшаяся увеличения поставок нефти, организовала ее перегонку на своих заводах, а продукты перегонки – бензин, смазочное масло – продавала по мировым ценам на Запад. Сильно упало идейное влияние СССР и на международное коммунистическое движение. На созванное в 1969 году Международное совещание коммунистических и рабочих партий многие партии не прислали свои делегации, а те, кто приехал, не могли договориться по важнейшим проблемам. Тем не менее, у КПСС оставались еще рычаги тайного воздействия на некоторые зарубежные, прежде всего, коммунистические партии. В ЦК КПСС существовал секретный фонд левых и рабочих партий, куда КПСС вносила взнос в размере до 22 миллионов долларов. Кроме того, существовала иная форма участия ЦК КПСС и КГБ СССР в финансировании зарубежных политических партий. Осуществлялось это по схеме, в которой в 1915 1917 годах финансировал большевиков немецкий генштаб. Дружественная западная фирма X покупала какой-то товар у всесоюзного внешнеторгового объединения Y. Вырученная сумма у Y изымалась и по каналам КГБ возвращалась фирме X, которая осуществляла субсидирование соответствующей партии. Убытки Y обеспечивались рублевым покрытием из бюджета КГБ. Ухудшение международного положения СССР, связанное с вводом советских войск в Чехословакию 1968 год и кровавые конфликты на советско-китайской границе 1968-1969 годы вынудили советское руководство искать разрешение кризиса в нормализации отношений с Китаем и Албанией. Инициатором этого шага выступило советское военное руководство, поддержанное Косыгиным, Андроповым, Соломенцевым. Они справедливо считали, что обострение конфронтации с Пекином в условиях противостояния СССР и его союзников с НАТО и с учетом кризисных тенденций в экономике и внешней торговле нашей страны приведет к окружению Советского Союза, вернет его в изоляцию и хаос. Подчеркивалась стратегическая значимость морских и воздушных коммуникаций Китая и Албании. Отмечалось, что налаживание союзнических отношений с Пекином и Тираной улучшит отношения СССР с Румынией и Северной Кореей, облегчит помощь Вьетнаму, Кубе и государствам Ближнего Востока. Одним из главных моментов, разделявших позиции СССР и Китая, а также Албании, был отказ советского руководства от объективной оценки роли и значения Сталина в построении социализма. Китай и Албания настаивали на восстановлении исторической справедливости в отношении личности Сталина, как основном залоге единства социалистических стран.